ЭПИЛОГ Шилова не стало 5 января 1953 года. Константин Сергеевич Кудловский не стал рисковать и дождался естественной смерти генерал-полковника, вызванной кровоизлиянием в мозг. Варианты ускорить кончину были, но все они представляли опасность раскрытия в будущем. Костя, взвесив все за и против, решил, что риск, когда на кону стояли всего лишь от силы месяц-два времени, Не имел смысла. Место, которое освободил Шилов после смерти, занял его подготовленный преемник Кудловский. По сути, он стал правой рукой Лаврентия Палыча Берия и принял на себя образды правления самого тайного отдела МГБ, именуемого ИМ, что расшифровывалось как «Иной мир». Помня слова контролера, Костя не стал заниматься самодеятельностью, хотя возможностей было очень много. Он просто делал свою работу — Руководил отделом и собирал все новые сведения, а затем переносил их на бумагу и передавал в мир пришельцев. Все шло своим чередом, не предвещая изменений. Но они случились достаточно быстро. Не прошло и месяца Нового года. Портал открылся 24 января. Константин находился в своей холостяцкой квартире и собирался ложиться спать, когда услышал знакомый треск. Быстро одевшись, он вышел из спальни и застал пришельца сидящим в кресле с газетой, которую Кудловский читал не больше десяти минут назад. «Очень жаль, что мне неизвестна ваша письменность», сказал контролёр. «На этот раз совсем подросток, ему можно было дать всего пятнадцать лет, да и то с большой натяжкой. Но к следующему разу я обязательно изучу её». «Вы не знаете нашего языка?» удивился Кудловский, присев на диван. Мальчишка сложил газету и выбросил её за кресло показав идеально белые зубы, ответил. Разговорный изучил минут двадцать назад. Письменный не стал, он мне не интересен По крайней мере, я так считал в прошлом, но сейчас понимаю, насколько ошибался. Отчёт пока не готов, ведь я не думал, что вы появитесь так скоро. Обычно отчёты забирали пятнадцатого числа. В последнее время всегда без моего присутствия. Но если нужно... Мальчишка жестом показал Кудловскому замолчать. Убедившись, что тот не собирается дальше молоть языком, он заговорил. «Отчет не нужен, он мне не интересен. И вообще, с сегодняшнего дня о письменных отчетах можете позабыть, больше вам не придется их делать, Константин. Отныне все будет происходить только в устной форме, так мне нравится больше. И теперь вас не будут посещать другие контролеры, а только я. Это повышение, его можно отметить. У вас есть что-нибудь выпить?» Впрочем, не нужно отметить и без меня. А сейчас мы перейдем прямо к делу. Не подскажете, когда там намечается отправка следующей группы в порталы? В данный момент идет подготовка второй группы. Отправка будет примерно в конце февраля, а начале марта. Точная дата будет зависеть от моего решения. Лаврентий Павлович Берия, после того, как поставил меня на место покойного Шилова, значительно расширил полномочия. Все решения, касающиеся иного мира, согласовываются со мной в обязательной форме. «Мне ни к чему знать эти формальности, Костя. Ой, совсем забыл, я ведь даже не представился», — контролёр подсокал языком. «Называйте меня Олегом. Это имя ближе всего по звучанию к моему настоящему, но его я называть не буду, вам оно ни к чему». «Очень приятно, Олег. Моё имя вам уже известно». «Да бросьте, Костя, почему вы так напряжены? Расслабьтесь, я не кусаюсь, будьте раскованнее». «Представьте, что мы давние друзья, которые случайно встретились. И забудьте все прежние встречи с моими коллегами. Я совсем другой человек. Они неисправимые идиоты, которые любят делать только одно — показывать собственное превосходство. Я и вы равные. Мы оба одного вида». «Одного вида?» — осторожно поинтересовался Кудловский, ожидая от столь странного поведения контролера подвоха. «Как это?» «Очень долгая и не очень интересная история. Просто знаете что наши общие предки когда-то очень давно жили на этой планете. И да, выглядели они немного иначе. Были больше, но это так, мелочи эволюции. Или деградации, что правильнее. Но мы не будем тосковать по утраченному, верно?» «Я не знаю», — пробормотал Константин. «Не совсем понимаю, что вы говорите». «И не надо», — махнул рукой «Олег» прошлое в прошлом, и пусть оно там и останется. А мы будем заниматься будущим, строить его светлым и прекрасным, новым и желанным. Вы поможете мне в этом нелегком деле, Костя?» «Помогу», — Кудловский осторожно кивнул. «Если, конечно, буду способен это сделать». «Сделайте, никуда не денетесь, мы не будем просить от вас невозможного». По сути, для вас останется все по-прежнему, но с некоторыми приятными изменениями и бонусами. Пожалуй, я немного поболтаю, обрисую всю ситуацию более крупно, чтобы вы понимали масштаб грядущего. Начнем мы с моего дома, который вы называете иным миром. Нет, он никакой не иной, а самый обычный. Просто планета, местонахождение которой относительно вашей обнаруживается очень далеко И поэтому путешествие между мирами посредством портала самый быстрый и безопасный способ. С транспортом разобрались быстро. И теперь переходим к самой планете. Тауран, такое имя ей дали наши предки, и так мы ее называем по-прежнему. Два крупных материка, главная суша нашей планеты. На одном живем мы, контролеры, другой, он даже в полтора раза больше первого, используется для наших экспериментов. Есть система защиты, поэтому перемещение с одного материка на другой происходит строго по нашему ведому. Ну и путешествие с Земли на Тауран, а также обратно, тоже под контролем. Не под таким тотальным, как между материками, но и далеко не хаотично. Как-то так, считаем, что разобрались и с этим. Плавный переход к целям не нужен, перейдем резко. В данный момент второй материк, самый большой, находится в полном запустении. Разумные существа там есть, но их количество совсем мизерное, а нам, контролёрам, захотелось обратного. Мы хотим заселить материк человеком, и в данный момент плотно занимаемся этим делом. Люди не камни, на пляже их не насобираешь, поэтому их приходится брать у вас, на Земле. Но вы ведь понимаете меня, Константин, что на поток данный процесс поставить невозможно. На Земле не должны знать о существовании другой планеты. Массово, конечно же. «Заселять планету людьми», — пробормотал Кудловский, у которого от количества уникальной информации закружилась голова. «Заселять» — звучит слишком громко, — Олег усмехнулся. «Не бойтесь, Костя, массовой переправки мы точно не потребуем. Несколько десятков тысяч со всей Земли в год. Может, сотен, как повезет. Но точно не миллионы. Столько нам не потребуется. В будущем, может быть, но не факт». Тряхнув головой, Кудловский с трудом вернул своему рассудку трезвость и, посмотрев контролёру в глаза, сказал. «Получается, что мы начали делать то, что вам нужно, но без вашего ведома. Мы ведь уже отправили на Тауран первую партию и в данный момент готовим вторую. Пока что сложно говорить о тысячах, но в будущем количество можно увеличить. Но для этого будет нужна мотивация». «В данный момент она есть, по ту сторону портала спрятались фашисты, и в моей стране не успокоятся, пока не узнают, что с ними покончено. В ближайшие 50 лет, пока не сменится поколение, спокойствие точно можно не знать. Это я как знающий народ своей страны человек говорю». «Лично вам я могу раскрыть маленький секрет», — контролер похитрому улыбнулся. «Вся первая партия людей, которых вы отправили порталами на ту сторону, попала куда надо» людям, которых вы называете фашистами. Мы так захотели, и мы так сделали. Надеюсь, вас это не сильно расстроит, Константин Сергеевич?» Кудловский на мгновение испытал злость. Он хоть и является агентом контролёров, но глубоко в душе болел за своих, и новость оказалась для него досадной. Трезвый рассудок, всегда занимавший в голове Константина первое место, быстро совладал с чувствами, попросту погасив их. «Что?» «Все до единого к немцам попали?» «Единицы оказали сопротивление и были убиты. Остальные в плену и почти с самого начала трудятся на благо нового мира». Олег с наслаждением потянулся. «Вы расстроены, Костя?» «Ничуть. Если вы захотели такого расклада, значит, он является правильным. Людей, конечно, жаль, но такова их судьба». «Ой-ой, вы говорите о судьбе и жалости, Костя!» Олег рассмеялся. «Посмотрите на собственные деяния, скольких людей вы и ваши коллеги уничтожили в своих лагерях. Вы сможете назвать мне их точное количество?» «Нет, не сможете. Но и без этого знаете, что очень много. Жалость вам точно не свойственна. И не нужно обижаться на правду. Я прав?» Кудловский, глядя на пол, нехотя кивнул. «То-то — погрозил пальцем олег В будущем, чтобы подобных слов я от вас больше не слышал. А теперь продолжаем. Ваша страна, Советский Союз, в данный момент является самой сильной на планете. Мы бы очень сильно хотели, чтобы ее правитель Сталин стал на нашу сторону вместе со всеми приближенными. Но понимаем, что склонить его к сотрудничеству вряд ли получится. Его можно купить, это не подлежит сомнению. У нас есть то, от чего он не откажется. Но, зная, кто такой Сталин, мы понимаем, что даже являясь купленным, он будет продолжать собственную игру. Увы, его не исправить, и поэтому было принято самое простейшее решение данного вопроса. Сталина и всех его сподвижников придется убрать, и нового варианта просто нет. Что вы на это скажете, Костя? — Скажу, что будет трудно, — пробормотал Кудловский, сражаясь с бурей эмоций в голове. «Трудно не будет», — отмахнулся контролер. «Это я вам как хорошо знающий человек говорю. И можете выдохнуть, вам этим заниматься не придется. Вы останетесь в стороне, чтобы не зацепило ненароком, и выйдете из тени уже после того, как все будет сделано. А затем продолжите заниматься прежним, но под новым руководством. Как видите, все просто». «Новая верхушка СССР будет вашими агентами?» — попытался угадать Кудловский. «Все верно. И не только СССР. Мы постараемся посадить своих людей в правительство всех ключевых государств Земли. Кстати, больше половины этих стран в данный момент уже под нами. Несколько лет, и мы доберемся до остальных». «Хотите создать одно государство?» – предположил Кудловский. «Или лишь видимость единства?» не то, ни другое. Добиться единства столь воинственного и агрессивного создания, которым является человек, наверное, не сможет никто». Мы сделаем противоположное, создадим видимость противостояния, накалим обстановку до предела и будем то снижать степень накала, то вновь усиливать. По сути, ваш мир уже поделен надвое, но без нашего контроля. Мы внесем поправки и будем руководить этим делением. Как-то так, Кость. Думаю, что я хорошо объяснил вам всю суть. Лучше не объяснишь, — прошептал Кудловский, а затем, посмотрев на Олега, спросил. «Видимость будет нужна для того, чтобы скрыть поставку ресурсов с Земли на Тауран?» «Я верно понял?» «Вы догадливы, Костя?» «Да, новому миру, помимо человека, потребуется много других ресурсов. Слишком велик масштаб запланированного, и нового выхода просто нет». Олег поднялся из кресла и щелчком пальцев открыл портал. Показав Кудловскому большой палец, сказал. «Теорию я вам предоставил, время подумать у вас будет». — Обещаю скоро вернуться. Махнув рукой, мальчишка исчез в неизвестности. Портал закрылся сразу же после его ухода. Продолжение следует.